В четыре часа дня Костенко, уже определенно зная, что Пименов из Москвы исчез, а в Пригорске не появился, сообщил Садчикову не только имена, но и адреса всех московских знакомых и родственников директора. И Садчиков начал работать. Ему, Костенко, стало известно, что Пименов здесь, в Пригорске, особо дружеских отношений ни с кем не водил. Водки пил мало, женщинами не увлекался. а все свободное время проводил на охоте и рыбалке. На этом-то пункте Костенко споткнулся. «Ну-ка», — попросил начальника райотдела, «давайте выясним, в какие места он ездил рыбачить и охотиться. Егерь, может, у него какой был? Бакинщик?» «Бакинщиков у нас нет, река порожистая», — ответил тот. «И егерей тоже нет. Здесь все охотники сами себе егеря. Шалашку каждый ставит и вокруг охотится».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 «Завтра съездим, товарищ полковник», — говорил начальник райотдела. «Поверьте слову, он с последним самолётом прилетит. А нет, так поутру и отправимся. Вы оружие приготовьте», — посоветовал Костенко. «А своё отношение к Пименову вы уже трижды высказали. Я запомнил». Они добрались до места только к утру. Макарян в темноте потерял тропу. «Вы не топчите там», — попросил Костенко.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 Так он ясно увидел его лицо. Круглые глаза, боксерский, чуть расплющенный нос. «Во мне унизили истово армянина», — шутил Лёва, когда ему перебили переносья во время поединка на ринге со студентом из Института международных отношений. «Курнос и армянин — это что-то новое в биографии моего народа. На родине меня не поймут». «Господи», — подумал Костенко. «А ведь Ливон, родом из Пригорска, он ещё всегда говорил». Ни ереванские, ни арзнинские, ни кировобадские кочаряны не смогут сравниться с нами, пригорскими. Ливон многое знал, многое умел, но жизнь его была не сладкой. Он начал работать в 42 году, когда ему было 11. Школу окончил поздно, высшее образование так и не получил. Колымил, кормил маму и тетушку, расстался с женщиной, которую любил,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 — сказал он тогда. — Закажи пропуск, я приеду к тебе. Можешь собрать всех сотрудников отдела. Публичность казни — залог её воспитательного значения. — Нет его на свете, — Костенко вздохнул. — Пусто без него. — Пусто.